Глава вторая От общественного туалета к нам кинулась стая недоизмененных собак. Их морды облысели, верхние клыки удлинились, уши покрылись роговыми наростами и обвисли. Собственно, это и все изменения несчастных животных. В остальном они вели себя как обычно. Бежали за нами, лаяли и пытались цапнуть за колеса. Отстали лишь у валдайского проезда. Когда-то меня немного веселило, что можно не соблюдать правила, ездить под кирпич. Спустя семь лет приелось. Равнодушно мы двинулись под выцветший красный знак с белым прямоугольником в центре. Ехали мимо длинной кирпичной высотки. Возле обочины навсегда остановились несколько легковых машин и один старый зил. Все разграблены. Из легковушки даже сиденье вытащили, чем ближе к мкаду тем меньше вероятность найти что-либо ценное. Все, что могло сгодиться в хозяйстве, давно унесли. Легкий ветерок донес запах гари. Когда-то пожары не были редкостью. Затем электричество вырубилось, и проблема исчезла. Я повертел головой, пытаясь определить, в какой стороне горит, но ветерок уже унес запах пожара. «Стой!» — крикнул, когда мы выехали на перекресток. Слева от нас располагалась пустая парковка, в центре которой высилась гора из покрышек. Кто-то их выкладывал в форме ёлочки. Для чего? Меня это мало интересовало. Остановиться я скомандовал из-за блеска в одном из окон ступенчатого закруглённого здания. Тяжёлая машина затормозила. Я стукнулся локтем о пулемёт. В следующую секунду вскинул вал и всмотрелся в окно, где заметил блеск. Сразу увидел крепкого мужчину в военной форме, наблюдавшего за нами через СВДСМ. В каждом крупном городе мы встречали таких сумасшедших. Они думают, что когда-нибудь станет, как и прежде, а они будут первыми, кто приступит к захвату лучшего из бесхозного. Частенько таких задирали измененные, но попадались и везунчики. Таких мы встречали в Риге, Варшаве, Берлине, Кишиневе, Тбилиси, Братиславе, Любляне и множестве других городов. Всех и не вспомнишь. «Поехали!» — крикнул супруге. Кама тронулся. Человека, засевшего здания я не спускал с прицела. Неизвестно, что такого можно ждать. Когда-то мы были настолько наивны, что пытались таких спасать. В итоге один из подобных психов открыл огонь с пулемета. С тех пор мы начали спасать только тех, кто хочет, чтобы им помогли. Мужчина тоже следил за нами через прицел наверняка и елку из покрышек сложил он зачем наверное никто кроме этого сумасшедшего не ответит на этот вопрос мы проехали чуть дальше несколько столбов повалены лежали поперек дороги перевернутый грузовик спрятался между разросшихся деревьев с фиолетовыми листьями двери кузова вырваны внутри грязь и остатки картонных коробок на углу со смольной уцы лежало несколько перевернутых автомобилей Один из них — джип со смятым капотом. Второй — развороченный спорткар. Видно, что столкновение произошло лоб в лоб. В прежнем мире люди оборачивались на такие машины, а на подобные аварии приезжали журналисты центральных каналов. Жители провинциальных городов автомобилей из этой ценовой категории и вовсе видели только на картинках. Апокалипсис всех сравнял. Поначалу власть имущие имели огромные преимущества над обычными людьми. После, когда деньги превратились в бумажки, богачи растворились в народе. Справа из разросшихся на весь тротуар фиолетовых кустов выбралась здоровенная, крысоподобная тварь. Сейчас ее принадлежности к грызунам напоминал лишь лысый хвост размером с бревно. Тварь елозила брюхом по земле, лапы оканчивались мощными когтями, вытянутая морда с двумя огромными глазами была покрыта тонким серым налетом, похожим на асфальт. Монстр явно хотел нами пообедать. Открыл пасть и продемонстрировал несколько рядов зубов. Любая акула умерла бы от зависти. Хотя, когда мы были в лагере под Лиссабоном, Один моряк рассказывал, что современные акулы размером с китов и обычный траулер перекусывают, словно деревяшку, а ударом хвоста способны потопить танкер. Мы тогда уехали на 100 километров, когда получили сигнал бедствия из лагеря под Лиссабоном. Примчавшись обратно, объединения выживших уже не застали. Пираты согнали всех на корабль и поплыли продавать в рабство. Я выпустил две пули в голову твари. Они просто срикошетили от серого налета на лбу бывшей крысы. Да это броня. Тварь кинулась на автомобиль. Ира ойкнула. Монстр попытался остановить КамАЗ. Тяжелая машина на мгновение затормозила, а в следующее проехала по монстру всеми четырьмя мостами. Мне пришлось бросить вал и держаться, чтобы не свалиться с башни. Бывшая крыса протяжно и жалостливо завизжала. Мы сломали ей хребет. Столько в ее голосе послышалось скорби и мольбы о помощи, что захотелось остановиться и облегчить страдания. Ведь бывшая крыса не виновата, что эволюция превратила ее в такую тварь. Не виноваты и другие виды. Мы настолько усовершенствовались в уничтожении друг друга, что Земля решила нам помочь и уничтожить старую жизнь, чтобы создать новую. Единственное, что мог делать человек со всем своим прогрессом — последними усилиями держаться за жизнь. Почему последними? Да потому что все меньше и меньше оставалось лагерей, где жили люди. Мир умирал, но рассчитывал возродиться, как Феникс. Я собрался крикнуть Ирине, чтобы притормозила Монстр извивался на дороге и жалобно выл. Надо пристрелить, чтобы не мучился. Неподалеку раздался протяжный вой. К нам по Смольной улице скакала большая рыжая хрень. В прошлом леса. Сейчас шерсть загрубела, морда удлинилась, глаза на выкате, желтые зубы мешали пасти закрыться. «Поехали, поехали!» — крикнул я. Ира вдавила педаль газа, тяжелая машина зарычала и стала набирать ход. Бывшая лиса подскочила к бывшей крысе, вцепилась в глотку и во все стороны брызнула кровь. Мы промчались мимо застывшего эвакуатора. Левобережную перегораживала фура. Возле светло-коричневого двухэтажного здания с двумя входами Ира остановила машину. Монстры остались за поворотом дороги. Я спустился с башни. Пробрался в кабину через резиновое соединение. Чего стоим, кого ждем? Ира всматривалась вперед. Я проследил за направлением взгляда. На парковке вдоль дороги застыли четыре машины. За перекрестком стоял городской автобус с заляпанным свежей кровью лобовым стеклом. Там что-то мелькнуло, указала Ира на автобус. Вижу. Давай, поехали, промчим мимо. А как же? Не договорила она. Наш позывной «Ангелы жизни». Как его заслужили? Вытаскивали людей почти с того света. Помогали, когда ничто человеку помочь не могло. Если наша рация человеческим голосом просила помощи, мы никогда не отказывали. Несколько раз таким образом попадали в бандитские ловушки, но опять же помогали людям тем, что уничтожали такие банды. Нас кто-то просил о помощи? Немного удивленно посмотрел на жену. «Нет, но...» «Мы туда не полезем», — сказал я. «Медленно езжай мимо». Внутри автобуса определенно кто-то есть. Промелькнула тень. Скользнув в кунг, я забрался на башню. Упер приклад вала в плечо. Тяжелый автомобиль медленно двигался. Вскоре мы поравнялись с автобусом. На руле лежала человеческая рука в беспальцевой перчатке. Стоял сильный металлический запах. На центральной площадке притаилось большое существо. Рассмотреть подробнее не сумел. Чувствовал на себе пристальный взгляд. Безусловно, стоило нам остановиться, и монстр бы сразу напал. Многоэтажка на углу Дыбенко и Петрозаводской выгорела. На автобусной остановке гора костей, словно их специально укладывали пирамидкой. Дальше стояли две сгоревшие машины, а возле них лежал разорванный мешок с песком. Я почесал бровь, пытаясь понять, к чему бы это. Зарокотал мощный двигатель, Из двора на перерез нам выехал грузовик. Ира начала притормаживать, и мы остановились метров за десять. Я внимательно наблюдал за округой. Сказать, что это странно, не сказать ничего. Двигатель, выехавшего поперек нам грузовика, работал. На кузове красовался выцветший логотип известной фирмы. В кабине никого. Словно машина самостоятельно решила преградить нам дорогу. «Что делаем?» — крикнула Ира. «Самым простым решением казалось объехать грузовик по тротуару. Видимо, этого от нас и добивались. Я закинул вал за спину и взялся за пулемет». От нас ждали действий. Каких? Слева от дороги широченный тротуар. Там и Белас проедет. Справа тротуар узкий. Ветви хищных деревьев с фиолетовыми листьями склонились над ним. Что от нас хотят? Именно это волновало меня больше всего. Я вгляделся в окна высоток по разные стороны дороги. Чуть впереди двухэтажный магазин. Ничего странного не наблюдалось, если не считать всей ситуации в целом. «Ты что-нибудь видишь?» — спросил у супруги. Несколько мгновений она не отвечала. Наконец отозвалась. «Грузовик этот... странный...» «Сдавай назад!» — крикнул я. Задраивать люк не осталось времени. Скользнул по лесенке вниз. Ира врубила заднюю передачу и нажала педаль газа. Тяжелая машина медленно попятилась. Грохнул взрыв. Наш автомобиль вздрогнул. Я обнаружил, что валяюсь на полу возле кровати. В первый миг даже подумал, а для чего иеромотор заглушила. Когда слух вернулся, услышал его мерное гудение. Воняло гарью. Вал давил в спину. Я подскочил и бросился в кабину. Пробравшись через резиновое соединение, увидел жену. Она сидела на водительском месте и округлившимися глазами смотрела вперёд. «Ты как?» «У меня прямо камень с души упал. Главное, что супруга жива и здорова». «Это что было?» — указала она на дымившиеся останки грузовика. Вновь нас спас КАМАЗ. Точнее, его бронированная версия. Наш четырёхосный вездеход повышенной проходимости мог преодолеть преграды высотой до двух метров. В конге имелись биотуалет, душ с баком на 300 литров, маленькая, но полноценная кухня, двуспальная кровать, закругленная бронированная башня на крыше, герметичная в закрытом состоянии, а при открытии обеспечивающая угол обзора в шестьдесят градусов. Корда в ней изначально не было, умельцы в лагере под Тулой за услугу вмонтировали туда пулемет. Люком в кабине мы ни разу не пользовались, но как запасной выход он незаменим. Колеса на нашем вездеходе мало того, что прикрыты броней, так еще имеют самозатягивающуюся резину и систему автоподкачки шин. Климатическая установка не дает замерзнуть даже под Мурманском и не зажарится под Адлером. Автосбор дождевой воды не раз выручал в дальних поездках, А водяные и воздушные фильтры позволяли проходить места, где окружающая природа крайне враждебна человеку. Четыре топливных бака, каждый на 500 литров, обеспечивали большую дальность хода. А двигатель, работающий на всем известном топливе, позволял заправлять эти баки чем угодно. Главное не смешивать. На переднем бампере находилась лебедка для того, чтобы эта машина могла сама себя вытаскивать. И мы ей даже один раз пользовались, когда под Якутском забрались в такие дебри, где не ступала нога человека. Под днищем располагался большой аккумуляторный блок. На крыше поверх брони установлены солнечные батареи. Рация сверхдальнего радиуса действия давала возможность прийти на помощь попавшим в беду людям. Мини-дизель-электростанция позволяла без заведенного двигателя продолжительное время жить в автомобиле. Бортовой компьютер, помимо технических составляющих, предоставлял контроль пространства за автомобилем, для чего сзади укреплены две видеокамеры. Мощные фары превращали ночь в день, а система шумоизоляции позволяла игнорировать все внешние раздражители. Мы нашли этот автомобиль в тот момент, когда считали себя трупами. КАМАЗ нас спас от лап измененных. С тех пор мы вытащили тысячи людей из рук смерти, а также заслужили позывной «Ангелы жизни». Не знаю, для каких целей изначально разрабатывалась эта машина, даже предполагать не берусь. Это не машина, а самодвижущаяся крепость. Может, кто-то предвидел апокалипсис, но попросту не сумел добраться к своему ковчегу? Недавно мы узнали тайну, которую обычным смертным знать не дозволялось. После этого нас много раз пытались убить. Апогеи мы достигли теперь, когда максимально приблизились к секрету, сокрытому от остатков выживших. Логика подсказывала, что чем глубже в столицу мы будем забираться, тем рьяния нас будут пытаться остановить. Остов развороченного грузовика полыхал и чадил. Вскоре привлеченные шумом здесь будут измененные со всей округи. «Поехали!» Я упал на пассажирское сиденье. Вал положил на колени. «Бери влево!» Тяжелый автомобиль двинулся. Ира начала объезжать препятствия. В разорванной кабине виднелись остатки роботизированного механизма, который выкатил грузовик перед нами. На перекрестке нас ждал огромный завал. Авиалайнер снес два дома. Дорогу перегораживали горы кирпича и плит вперемешку с остатками самолета. Трагедия, скорее всего, произошла в первые часы после начала апокалипсиса, но пылью здесь воняло до сих пор. Из-за покореженного фюзеляжа высунулся измененный. Поблымкал удивленными глазами и снова спрятался. Скорее всего, он один. Не подходит место для засады. И для жизни новому витку эволюции не подходит. Им требуются темные, холодные, желательно подвальные помещения. Слева массив деревьев, к ним лучше не приближаться. Оплетут ветвями колеса, и что тогда делать? Под Сыктывкаром мы как-то спасли людей, завязших в такой ловушке. Благо у них оказалась рация, а мы проезжали мимо. «Как думаешь, вон там пролезем?» Указала Ира на гору из строительного мусора. «Я присмотрелся, а ведь вполне возможно, что и проедем». Несколько межэтажных перекрытий упали довольно удачно. Весь вопрос в том, насколько удобен спуск с другой стороны завала. «Давай за пулемет», — сказал я. «Подстрахуй на всякий случай, я схожу проверю». Ира перелезла в кунг, по тоненькой лестнице забралась в башню, скрипнуло крепление корда. Я открыл дверь и спрыгнул вниз. С опущенным автоматом направился к завалу. Глаза не отрывал от развороченного фюзеляжа, где видел уродливую морду измененного. Трогать его без надобности. Всех представителей нового мира не перебить, а сам он вряд ли нападет. Поодиночке они трусливы. Я взобрался по битым кирпичам на первое из межэтажных перекрытий. Покореженный фюзеляж самолета находился сбоку. Постарался не смотреть в ту сторону, делал вид, что не видел измененного. Однако боковым зрением контролировал ситуацию. Медленно вскарабкался к вершине завала. Спуск выглядел не так идеально, как подъем, но вполне приемлемо. В современном мире мы не единственные, кто ездит на вездеходе. В нескольких местах нашлись следы от покрышек, кто-то пользовался этой дорогой. Я спустился вниз, трусцой пробежал к автомобилю. Встал на подножку и открыл дверь. Забрался внутрь. Через минуту в кабину через резиновую кишку перебралась Ира. «Давай попробуем», — сказал я. Здесь уже ездили. Весь вопрос в том, сколько весила их машина. Не хотелось возвращаться. У меня стойкое чувство, что ничего хорошего из этого не выйдет. Те, кто не желает, чтобы мы добрались в центр Москвы, явно будут рады, если мы пойдем легким путем ведь он никогда не приводит к качественным результатам. Пробираться через дворы – дело неблагодарное. Улицы расчищены от брошенных автомобилей и прочего мусора первыми мародерами. Дворами же никто не занимался. Конечно, если припрёт, то придётся продираться и там, благо машина позволяет. В таком случае мы наделаем много шума, на который сбегутся изменённые со всех окрестных подвалов. А большой толпой они вполне способны доставить нам неприятности. Еще одна проблема при таком способе перемещения через город — деревья. На широких улицах они физически не могут дотянуться к проезжающей машине. Эволюция, конечно, добавила им подвижности, но корни в земле никто не отменял. На узкой дворовой дороге, пробираясь по брошенным автомобилям, мы станем легкой добычей для деревьев. А если рядом окажутся измененные, которые большой толпой вполне способны перевернуть даже наш автомобиль? Ира медленно двинула КАМАЗ к импровизированному подъему. Вновь из-за фузеляжа появилась безобразная морда измененного. В прошлом наверняка женщина. На плоской груди болтались черные остатки лифчика. Может, и летела женщина на этом разбившемся в черте города самолете. Кто ж теперь скажет? В мире сейчас больше вопросов, нежели ответов. Наш автомобиль миновал кирпичное крошево и начал карабкаться по плитам. Поначалу все шло как нельзя лучше. Когда мы почти забрались на вершину, одно из межэтажных перекрытий пошатнулось. В сердце завала протяжно скрипнуло. «Поехали, поехали!» — выпалил я, предчувствуя самое плохое. Ира вдавила педаль газа, камаз зарычал, словно раздраженный зверь. Рванулся к вершине. На экране бортового компьютера мы видели, как позади рухнула плита, образовалась яма. Упади мы в нее, и никакая лебедка не вытащит обратно. Слишком все выглядело подозрительно. Наши враги словно знали, что мы непременно полезем через завал. Подстроили очередную ловушку, даже следы от колес не поленились оставить. Еще секунды, и мы бы не смогли достигнуть цели. Наконец, тяжелая машина взобралась на вершину завала. Спуск выглядел не таким гладким, но неожиданности нас там точно не ждало. Гора битого кирпича не могла провалиться в глубину. Мы медленно начали съезжать. В кунге что-то звякнуло и покатилось. Цепившись в ручку двери, запоздало подумал, что за руль следовало сесть мне. Потом откинул эти сексистские предрассудки, вбитые нам с рождения. Ира управляла автомобилем лучше, даже несмотря на то, что я когда-то работал водителем такси и опыта мне не занимать. На спуске нас слегка занесло. Я подумал, что приключение закончилось. Сейчас нас развернет, а после тяжелая машина завалится на бок. Однако Ира смогла вырулить, и мы благополучно съехали на ровный асфальт. Подпрыгнули на большом куске кирпичной стены. «Фух!» — супруга вытерла испарину на лбу. «Зря мы сюда полезли. Еще б чуть-чуть и увязли. Еще неизвестно, что произошло бы у Падимы в эту дыру». «Да», — представил я перспективы такого исхода событий. Пешком добраться к черной грязи — удовольствие не из приятных. Именно там, между Зеленоградом и Москвой, находился один из лагерей выживших. Вообще, вокруг столицы таких лагерей много. Не меньше семи. Просто в этом нас попросили о помощи, и мы туда заехали. Требовалось найти группу, потерявшуюся в четвертом микрорайоне Зеленограда. Это оказалось самым тяжелым заданием, выпавшим за все года нашего странствия по миру. По дороге нас чуть не разорвали деревья, встретилась самая страшная животное современности — кошка. Измененные чуть не поймали нас в ловушку. В итоге, когда мы, наконец, пробились к группе, то из семнадцати человек в живых остался лишь один. Мы попросту не успели. Какова цель забравшегося в подмосковный город отряда, так и осталась загадкой, но спасали мы точно не людей. Командование лагеря осталось довольно и щедро оплатило нашу работу. Нам полностью заправили и отремонтировали машину, выдали патронов и припасы. Награда нам показалась непропорционально высокой, словно мы весь Зеленоград от измененных зачистили. Мы миновали дом со странным расположением балконов, проехали вдоль выжженного участка земли. Раньше здесь, скорее всего, были разросшиеся деревья, а у кого-то оказался огнемет. Попался еще один дом со странным расположением балконов. Возле него на дороге стоял бензовоз с кабиной, изрешеченной пулями. Через распахнутую дверь виднелся обглоданный труп. Трагедия случилась относительно недавно. Явно лагеря выживших что-то не поделили. Я хотел попросить притормозить, чтобы проверить, есть ли что-нибудь в цистерне, когда увидел несколько дырок от пуль чуть ниже синей надписи, проходившей вдоль всего резервуара на колесах. Для чего пустой бензовоз ехал через мертвый город, можно придумать. Но зачем на него нападать? Я даже не брался отвечать на этот вопрос. Из-за цистерны вышел человек. Встал на нашем пути. Ира рефлекторно вдавила педали. КамАЗ взвизгнул тормозами. Я чуть не ударился лбом о бронебойное стекло. Вал упал с колен. Тяжелая машина остановилась в нескольких сантиметрах от мужчины. Двигаясь мы чуть быстрее, и смельчак неминуемый бы оказался под колесами. Что сегодня за день такой? А может, город? Уже второй человек уверен в наших тормозах больше, чем мы сами. Бородатый мужик сделал несколько шагов назад, чтобы видеть наши лица. Мы тоже уставились на этого придурка. Перед нами стоял явный сумасшедший. Грязный и растянутый свитер до колен. Порванные в нескольких местах джинсы, пыльные зимние ботинки на толстой подошве. Длинные засаленные волосы сосульками падали на плечи. Лицо иссушенное, щеки впалые, рука с Макаровым подрагивала. Мужчина кричал и целился в Ирину. Я немного опустил окно. «Мне нужна вода и еда», — хриплым голосом произнес местный житель. «Не доводите до греха! Дайте!» Поначалу мы удивлялись таким людям. Каким образом они умудрялись выживать в самых опасных местах планеты? А самое главное, зачем? «Быстрее!» — поторопил нас мужчина. «Здесь опасно!» «Да ты что!» — сплеснула руками Ира. «А мы и не знали». «Может, дадим ему еды?» — посмотрел на жену. «У нас все равно ее слишком много. Мы или доберемся, или она нам уже не понадобится». В чёрной грязи нас снабдили припасами на дальний поход. Хоть мы и пытались отказаться, нас никто не послушал. Репутация ангелов жизни, путешествующих по континенту, взяла своё. «Конечно дадим», — согласилась Ира. Я перебрался в Кунг, где выгреб из стола четыре двухлитровые бутылки с водой. Достал из холодильника семь упаковок саморазогревающейся едой. За два захода тащил всё в кабину. Теперь осталось передать пищу так, чтобы не получить пулю. иди к углу дома», — указал направление. Тогда получалось, что Ира бы его видела, а от выстрела я защищен броней. Выскочил бы, оставил еду на асфальте и двинулись бы дальше. «Я сказал, жратво давай!» Местный житель целился в Ирину. Меня это сильно раздражало. «Отойди и встань так, чтобы ты не представлял для меня опасности. Возвал к разуму. «Вот еда!» Продемонстрировал бутылку, и одну из упаковок, кажется, в посоле. «Я оставлю ее на асфальте». «Я сейчас пристрелю твою шлюху!» Глаза местного жителя загорелись. Он выжделенно облизнулся. «Быстро давай жрачку, быстро!» Его рука сильно затряслась. «Даже не будь он из бронированных стекол, вряд ли бы он попал». Я почувствовал, как кровь приливает к лицу. Потянулся к валу. «Постой», — сказала Ира. Она тоже опустила немного стекло. «Послушай, мы хотим тебе помочь. Ты все равно не сможешь нам ничего сделать». Грохнул выстрел. Эхо несколько раз отразилось от пустующих многоэтажек. Лобовое стекло уже много-много раз пытались пробить. Даже из КПВТ однажды били. Не осталось и следа. «Вероятно, мы ездили на самой дорогой и совершенной машине, изобретенной человечеством». Еще раз ухнул выстрел. Снова эхо разноголосо повторило звук. «Тебе еда нужна?» Успел я спросить перед тем, как местный житель снова нажал на спусковой крючок. Глаза мужчины сузились. Он раз за разом пытался пробить стекло, пока Макаров не встал на затворную задержку. «Успокоился?» — поинтересовалась у него Ира. Местный житель тряхнул головой, и словно сбрасывал наваждение. Волосы сосульки дернулись. Вы кто такие? Хмуро произнес он. Пистолетом на затворной задержке по-прежнему целил в мою жену. Те, кто хочет дать тебе еду, а ты в них стреляешь, выпалил я. Хотелось треснуть прикладом в эту заросшую бородой физиономию. Раздражает, когда ты от чистого сердца хочешь помочь людям, а они думают, что ты пытаешься их надурить. Местный житель наконец опустил оружие. Из-под лобья посмотрел мне в глаза. «Да пошел ты, козел!» Сплюнул на асфальт и быстро направился к дому со странными балконами. Мы с Ирой переглянулись. Конечно, это не самая странная ситуация, в какую мы попадали на просторах Евразии. «Смотри за ним», — сказал я. Открыв дверь, я спрыгнул вниз. Выставил на дорогу бутылки и саморазогревающуюся пищу. Резво заскочил обратно. Мы поехали дальше. На бортовом компьютере увидели, как местный житель подбежал к оставленным нами продуктам. Осмотрел, затем, словно собака, опустившись на четвереньки, обнюхал. Выпрямившись, показал нам средний палец. Столько на его лице появилось обиды, будто мы ему оставили битых кирпичей. За годы странствий мы, конечно, встречали подобную «благодарность». «Бывало и похуже. Например, когда нас под Тернополем банда каннибалов хотела съесть, а в благодарность за помощь пообещали убить быстро и безболезненно. Или в лагере под Линцем За уничтожение двух кошек нас постарались отравить и завладеть Камазом. «Чокнутый псих!» — хмыкнула Ира. «Многие бы так про нас сказали. Этот урод пытался тебя убить, а мы ему жратву за это оставили». Мы объехали врезавшуюся в столб поливочную машину. Слева во дворе увидели танк с порванной гусеницей. Перед третьим домом со странными балконами нас ждала засада из деревьев. Видимо, там, где мы встретили выжженный участок, была такая же ловушка. Состояла она в том, что деревья по разные стороны дороги протянули друг к другу множество ветвей по земле. Особенным препятствием это не являлось даже для машины с меньшей, нежели у нас проходимостью. Человек начинал перебираться через ветви. Когда доезжал к середине, они оживали и обездвиживали автомобиль. Человеку оставалось лишь выбираться. Именно этого деревья и добивались. Они никогда не спали, поэтому ждать, когда жертва вылезет из своей консервной банки, могли долго. Страшная смерть. Насколько нам известно, из таких ловушек можно выбраться только с посторонней помощью. Мы бывали в лагерях, где преступников наказывали таким образом. Давали немного еды, воды и сажали в подобные западни. Злоумышленники неделями сидели в гробу на колесах, гадили между сидениями, спали в собственных экскрементах, дышали вонью. А когда продукты заканчивались, начинали выть, словно звери лили крокодиловые слезы жалостливо умоляли о пощаде клялись давно по забытыми матерями что больше не будут убивать или воровать в зависимости от того на чем попались таких людей исправить лишь могила куда их и надо отправлять чтобы не портили жизнь другим в итоге губы пытались выбраться из вонючего гроба, но их всегда живьем сжирали вечно голодные деревья какие идеи Ира остановила тяжелую машину. Я задумчиво почесал подбородок. Как бы сейчас пригодился огнемет. Пусть даже ранцевый. Вернуться не получится, преодолеть завал не сможем. Пределы проходимости есть даже у нашего КамАЗа. Через дворы очень-очень-очень сомнительное удовольствие. Мы сейчас сожжем здесь все. Пришла ко мне идея. «Лезь на башню, будешь меня страховать, и головой крутить не забывай». Я подхватил вал и перебрался в кунг. Под кроватью валялась металлическая канистра на пять литров. Изначально их было четыре, но за ненадобностью Ира три выкинула. Последнюю я успел спасти стандартной мужской формулировкой. «Пригодится». Пригодилась. Минуты три я шарил по инструментальному ящику наконец отыскал патрубок радиатора все чисто поинтересовался у супруги все чисто как эхо отозвалась она я закинул вал за спину открыл заднюю створку двери и спрыгнул на асфальт сильно пахло сиренью и полынью деревья в новом мире научились использовать запахи чтобы приманивать насекомых животных и людей последние уже не попадались в подобные ловушки зверей осталось мало а вблизи крупных городов их и вовсе подчастую истребили измененные эволюции сородичи. Насекомые, которых веяния нового мира затронули меньше всего, стали основной пищей для мутировавших деревьев. Я обошел вездеход справа, там располагался бак с бензином. Пришлось опуститься на четвереньки и забраться под утолщенную в этом месте броню. Вал несколько раз ударился глушителем от днища. Я отвинтил крышку, бросил болтаться на пластиковом хомуте. В нос ударил запах бензина. Пристроил канистру между ног. Начал вставлять трубку в бензобак, когда нащупал рукой еще одну крышку возле днища. Хотелось хлопнуть себя по лбу за недогадливость. Сейчас бы наглотался с непривычки бензина. Завинтил верхнюю крышку и примостил канистру к нижней. Рассчитывал, что как откручу, так сразу и польется. Максимально отодвинулся, чтобы не забрызгаться. Разработчики данной машины под крышкой вмонтировали маленький вентиль. Открыл его. Струя тягучей жидкости ударила точно в горловину канистры. Заваняло бензином. Пока емкость набиралась, вслушивался в тишину окружавшего города. Когда-то Москва была прямо противоположной. Она никогда не стихала. Сейчас чихни в хамовниках, на воробьевых горах услышат. Наверняка поблизости ошиваются измененные. Их немного, и они, как обычно, выжидают удобный момент. Стоит дать слабину, потерять бдительность, и сразу попадешь в их лапы. Слишком много раз нам пришлось наблюдать последствия такой неосмотрительности. Совсем недавно под Пензой мы видели целую колонну брошенной техники. Машины стояли полукругом, явно на ночь остановились. Следов выживших мы не обнаружили. Зато гильз, остатков тел и засохшей крови сколько угодно. И, судя по следам, разгромили стоянку не монстры, а люди. На просторах апокалипсиса мы повидали многое, но от этих воспоминаний меня передернуло. Неудивительно, что человек исчезает с лица земли. Мало того, что планета ополчилась против людей, так они еще и сами друг дружку уничтожают. Позже выяснилось, что какое-то хорошо вооруженное бандформирование кочевников напало на лагерь в Ромашке. Единицам удалось бежать. От них мы узнали подробности о нападавших. Отряд кочевников вооружен был восхитительно. Не просто так большинство из них — бывшие военные, по разным причинам выбравшие бедуинскую жизнь. Эта когорта предателей мундира насчитывала 7 БТРов, армату с танковым транспортером, 4 бензовоза, 20 тигров, модернизированных под разные боевые задачи, самоходную гаубицу на шасси, несколько фур различного стрелкового оружия, множество припасов. Жила эта группа разбоями, громили попадавшиеся на пути лагеря. Забирали оттуда все маломальски ценное. Выживших мужчин обращали в рабов, которые обслуживали технику и выполняли прочие хозяйственные работы. От женщин по мере пресыщения избавлялись. Скармливали рабам. Детей топили или сжигали, изредка вешали на деревьях. Мы догнали этих кочевников. След они оставляли поистине заметные: Пожары и трупы. Сумели втереться в доверие, правда, для этого нам потребовалось несколько месяцев. Пришлось даже выполнить пару заданий. Мы видели мерзости и ужасы, творимые этими людьми. Кулаки сжимались от злости и бессилия. Эту могущественную силу требовалось остановить, и мы не видели другого пути, нежели терпеливо дождаться удобного случая. Когда в отряде кочевников нас стали считать своими, то мы, наконец, улучшили момент. Нет больше отряда кочевников. Никого из бывших военных мы не оставили в живых. Некоторые из них валялись в ногах, Богом молили сохранить им жизнь, хотя несколько суток назад сами поджигали хворост под детьми. Всю технику мы сожгли, чтобы никто больше не воспользовался этими уродливыми изобретениями. Самым интересным и неожиданным во всей этой истории стал тот факт, что многие рабы бросились на защиту хозяев. Они считали, что нашли новый дом и со временем смогут занять в этом обществе достойное место. Главное — трудиться на благо общества и стараться проявить себя. А высшее руководство их в этом ежедневно убеждало. В итоге запуганные, запутавшиеся люди бросились на спасителей. К сожалению, времени их переубеждать не было, пришлось убивать. Если человек думает, что власть старается ради людей, он заблуждается. Если человек мечтает сам стать власть имущим, он наивный дурачок. Если человек бросается на защиту этой власти, он осёл и место его в гробу. Я закрыл вентиль, упало ещё несколько капель бензина. Выбравшись из-под КамАЗа, осмотрелся. На улице без изменений. Поправил ремешок вала. Медленно подошел к ближайшим ветвям, протянувшимся через дорогу. А потом начал максимально далеко разбрызгивать бензин из канистры. В первые мгновения ничего не происходило. Затем несколько ветвей чуть-чуть пошевелились. Одна из них незаметно придвинулась ко мне. Я расплескал всю канистру и отошел к Камазу. Забравшись через заднюю дверь в Кунг, вернул канистру под кровать. Точно от Иры получу нагоней когда унюхает. «Иди за руль», — сказал супруге. «Они там шевелятся». И распустилась по лесенке с башни. Такое чувство, что им не нравится. Я улыбнулся. «А кому понравится, что его бензином облили?» Деревья, конечно, не стали докторами наук, но мозгов у них точно прибавилось. Не знаю, где именно рождался мыслительный процесс, но в примитивном уровне он у них точно существовал. За время странствий по континенту в этом пришлось убедиться не единожды. Вряд ли деревья понимали, чем именно облили их ветви и что собираются сотворить, но подвох чувствовали. Я забрался в башню, стянул со спины вал. «Готово?» «Да». Ира погазовала на нейтралке. Я прицелился в кусок асфальта рядом с залитыми бензином ветвями, снял курок с предохранителя и медленно нажал спусковой крючок. Щелкнул выстрел. Приклад впился в плечо. Пуля чиркнула по дороге, высекла искры. Пламя распространилось мгновенно. Разлитый бензин заполыхал. В небо устремилась черная гарь. Несколько мгновений ничего не происходило. Затем по округе разнесся глухой и протяжный стон, словно из-под подушки. Ветви, перекрывшие нам проезд, неожиданно задергались, начали извиваться. Одна из них метнулась влево, скрылась в массиве фиолетовых листьев. А кругу разорвал второй стон. Все ветви начали извиваться, поднимались вертикально, дергались, пытаясь сбросить огонь. «Поехали!» — крикнул я. Тяжелая машина тронулась, постепенно набирая ход. Одна из толстых ветвей метнулась нам под колеса, но в одиночку не смогла ничего сделать. Ее подруги бились об асфальт, пытались избавиться от пламени. Многие из деревьев бездумно затащили конечности, отчего слева и справа раздавались приглушенные стоны. Появлялись новые очаги пламени.